Глава 39. Элен. Ветер доносил до меня голоса, рождая в душе беспокойство. До Кауфа оставалось ещё 2 мили, но тюрьма уже давала о себе знать криками боли и страданий. Кстати, о времени. Проехав низину, мы увидели фариса, ожидавшего нас у заставы. Оскалившись от ледяного ветра, он плотнее запахнул плащ, отороченный мехом. Я тут уже 3 дня сорока пут. В серебряных холмах было наводнение. Вместо 7 дней дорога заняла больше 2 недель. Между тем до Азана осталась всего неделя с лишним. Так что нет у нас этого проклятого времени. Я надеялась, что кухарка хотя бы не ошиблась с местом. "Солдаты настаивали, чтобы мы их объехали", объяснила я Фарису. "Адская задержка". Я спрыгнула, и Фарис взял поводья моей лошади. "Странно", сказал он. С восточной стороны холмы тоже были перекрыты, но они сказали мне, что это из-за опал за ней. Опалы за ней могут быть из-за наводнения. Давайте поедим, подготовимся и отправимся искать Витуриуса. Мы вошли в здание заставы, и нас окутало тепло пылающего очага. Я села рядом с огнём, пока Фарис тихо разговаривал с находящимися тут же наёмниками. Что бы он ни говорил, они все как один энергично кивали, бросая беспокойные взгляды в мою сторону. Затем двое исчезли на кухне, ещё двое занялись лошадьми. Что ты им сказал? спросила я Фариса. Что ты убьёшь их родных, если они проговорятся кому-нибудь о нашем приезде? улыбнулся мне Фарис. Ты же не хочешь, чтобы надзиратель узнал, что ты тут. Верно мыслишь. Я надеялась, что нам не понадобится помощь надзирателя в поиске Элиаса. От одной мысли, что он может запросить взамен, я содрогнулась. «Надо разведать территорию», — сказала я. «Если Элиас и правда был тут, то он, может, еще не ушел». Фарис задержал дыхание, но лишь на миг. Я посмотрела на него, и он тотчас всецело заинтересовался своим обедом. «Что такое?» «Ничего», — ответил Фарис чересчур поспешно. «Ничего», — ответил Фарис чересчур поспешно. Но поняв, что я это заметила, Тихо выругался и отставил свою тарелку. "Ненавижу всё это", сказал он. И плевать, что шпион коменданта меня слышит. Он мрачно взглянул на Авитоса. "Ненавижу, что мы как псы охотимся, чтобы убить его, а Маркус подстёгивает нас по спинам плетью. Элиас спас мою жизнь во время испытаний и жизнь Декса тоже. Он знал, каково это после Фарис посмотрел на меня с ним и мукором. «А ты ни разу даже не заикнулась о третьем испытании». Поскольку Авитос неотрывно следил за мной, самым мудрым было бы разразиться речью во славу Империи, но я слишком устала, да и сердце сжалось от боли. «Я тоже ненавижу». Я посмотрела на недоеденный обед. Аппетит совсем пропал. «Проклятие! Мне все в этом ненавистно!» Но это касается не только Маркуса, но и благополучия империи. Если тебе это так притит, тогда собирай вещи и возвращайся в Антиум. Я могу приписать тебя к другому заданию. Фарис отвёл глаза, стиснув челюсти. Я останусь. Я выпустила тихий вздох облегчения. В таком случае я опять взялась за вилку. Может быть, скажешь, почему ты замолк, когда я сказала, что мы должны поискать Элиаса тут? Проклятье Эл, простонал Фарис. «Вы с ним были в Кауфе в одно и то же время, лейтенант Канделан», сказал Авитос Фарису. «А вы, Саракапут, нет». «Так и есть, на пятом курсе мы с Элиасом оказались в Кауфе в разное время. Ходил ли он куда-нибудь, когда в тюрьме становилось, а не в моготу?» «В голосе Авитоса я заметила напряжение, какое редко подмечала». «Убегал?» «В пещеру», ответил Фарис, немного подумав. Однажды я проследил за ним, когда он ушёл из Кауфа. Я думал, не беса, не знаю, что я думал. Может, какую-нибудь глупость, что он нашёл в лесу тайник с Элем, но он просто сидел внутри и смотрел на стены. Я думаю, думаю, он просто пытался забыть тюрьму. Когда Фарис произнёс эти слова, во мне разверзлась огромная пустота. Элиас не смог бы продержаться в Кауфе без этих отлучек. Это так и на него похоже, что мне одновременно захотелось рассмеяться и что-нибудь разбить, только не сейчас, когда ты так близко. Отведи нас туда. Сначала я думала, что эта пещера ничего нам не даст. Она выглядела давным-давно заброшенной, тем не менее мы зажгли повсюду факелы и обыскали каждый дюйм. Я уже собиралась отдать приказ покинуть пещеру, когда уловила в глубине трещины в стене какой-то проблеск. Когда я извлекла это наружу, то чуть не выронила из рук. Тысячи чертей! Фарис выхватил у меня перевязанные скрещенные ножи, мечи Элиаса. Он был здесь. От страха у меня свело внутренности. Тебе придётся убить его. Но я преодолела себя, изобразив охотничий азарт, и недавно пауки оплели здесь всё. Я поднесла факел к трещине, разглядывая паутину. Я постаралась найти следы девчонки, но ничего не обнаружила. Если он здесь, значит и Лая должна быть тут. И если он всё оставил здесь, добавил Авитус, то думал, что ушёл ненадолго. Ты останешься наблюдать за пещерой, велела я Фарису. Помни, что мы имеем дело с Витуриусом. Держись на расстоянии, не выдай себя. А мне надо спуститься в тюрьму. Я повернулась к Авитусу. Полагаю, ты хочешь пойти со мной? Я знаком с надзирателем лучше, чем вы, ответил он. Неразумно будет просто ворваться к нему в тюрьму. Там слишком много шпионов коменданта. Если она узнает, что вы здесь, то постарается вам помешать. Я подняла бровь. Хочешь сказать, она не знает, что я здесь? Я думала, ты доложил ей. Авитус ничего не ответил. Его молчание затягивалось, и Фарис начал неловко ёрзать. Я заметила, что холодный и непроницаемый Харпер оказывается не так уж непроницаем. «Я больше не ее шпион», — наконец произнес он. «Если бы я на нее шпионил, вас бы уже не было в живых, потому что вы вот-вот схватите Элиаса, а она приказала убить вас по-тихому, как только подберетесь к нему достаточно близко, и убить так, чтобы это выглядело как несчастный случай». Фарис вынул меч. «Ты грязный, вероломный!» подняв руку, я остановила его и кивнула Авитусу, чтобы продолжал дальше. Он вынул из кармана униформы тонкий конверт. "Мартроза", сообщил он. "Запрещённый в империи яд. Лишь небеса знают, где Керис его раздобыла. Буквально самая малость, и тебя ждёт медленная смерть. Немного больше и сердце остановится сразу". комендант собиралась объявить, что бремя, связанное с этим заданием, оказалось для вас непосильным. Думаешь, меня так просто убить? На самом деле нет. Свет факела отбросил тень на серебряное лицо Авитаса, и на секунду он мне кого-то напомнил, но кого именно, определить я не сумела. Несколько недель я вычислял, как мне это сделать, чтобы никто ничего не заподозрил. И Я решил, что этого делать не буду. Как только я принял такое решение, то стал отправлять ей ложную информацию о том, что мы делаем и куда направляемся. Почему ты изменил свое мнение? Ты ведь заранее знал, что это за задание. Он убрал Март Розу. Я сам вызвался. Я сказал, что ей нужно иметь своего человека рядом с вами, если она хочет расправиться с вами без лишнего шума. Не убирая меч в ножны, Фарис двинулся к нему. Его огромное тело, казалось, занимало половину пещеры. "Почему, чёрт возьми, ты вызвался на это задание? Ты что-то имеешь против Элиаса?" Авита스 покачал головой. "Меня мучил один вопрос, на который требовался ответ, и чтобы найти этот ответ, я поехал с вами. Это был самый верный способ. Я только открыла рот, чтобы спросить, что за вопрос, как он покачал головой. Вопрос не имеет значения. Конечно же, чёрт возьми, имеет, воскликнула я. Что могло заставить тебя изменить своему союзнику? И как я могу быть уверена, что ты не переметнёшься снова? Возможно, я и был её шпионом. Кровавый сорокапут. Он встретил мой взгляд, и в его лице ещё больше проступило нечто похожее на чувство. Но я никогда не был её союзником. Она просто была мне нужна. Нужны ответы. Это всё, что я могу вам сказать. Если вас это не устраивает, отошлите меня прочь или накажите, как пожелаете. Только он сделал паузу. Неужели на его лице отразилось беспокойство? Не ходите в кауф разговаривать с надзирателем. Отправьте ему послание. выманите старика из его владений, где он чувствует себя всесильным, а затем делайте что угодно. Я знала, что нельзя доверять Харперу. Я никогда ему не доверяла. И тем не менее сейчас он во всем сознался. Здесь, где у него нет ни единого союзника, а у меня есть. Я вперилась в него взглядом. Он не дышал. «Обманешь меня?» — произнесла я. «Обманешь меня?» И я вырву твоё сердце голыми руками. Авито кивнул. Меньшего я и не ожидаю, кровавый сорокопуд. Верно, сказала я. Что касается надзирателя, я не первогодка, которая мочится в кровать, Харпер. Я знаю, что это чудовище торгует секретами и истязает пленников под видом науки. Однако он любит своё гнусное маленькое королевство и не захочет, чтоб его у него отняли. Это я и смогу использовать против него. Отправьте старику послание, приказала я. Скажите ему, что я хочу сегодня вечером встретиться с ним в лодочном сарае, и пусть придёт один. Харпер немедленно покинул пещеру, убедившись, что он ушёл, Фарис повернулся ко мне. Надеюсь, ты не веришь в то, что он вдруг встал на нашу сторону. У меня нет времени разбираться с этим. Я взяла мечи Элиаса и засунула их обратно в трещину. Если надзиратель знает о Виториюсе, он не сообщит эти сведения просто так. Он захочет взамен какую-нибудь информацию. Мне надо придумать, что ему предложить. В полночь мы с Авитосом прокрались в лодочный сарай Кауфа. Широкие поперечные балки под самой крышей тускло поблёскивали в голубом свете факелов. Тишину нарушал лишь шелест реки, бьющей о борта лодок. Хоть Авитас и попросил надзирателя прийти одному, я ожидала, что тот приведёт охрану. Вглядываясь в темноту, я проверила в ножнах меч и расслабила плечи. Деревянные корпуса лодок стучали друг о друга. Снаружи поставленные на якорь фрегаты, что привезли заключённых, отбрасывали из окна сарая длинные тени. Ветер беспощадно громыхал стёклами. Ты уверен, что он придёт? северянин кивнул. Он очень заинтересован во встрече с вами, сорокопуд, но сейчас, сейчас лейтенант Харпер вовсе не обязательно инструктировать нашего сорокопута, она не ребёнок. Надзиратель, длинный, худой и бледный, как обитающий в катакомбах паук, переросток вышел из темноты дальнего конца сарая. Как долго он прятался там? Я заставила себя не схватиться за меч. У меня есть вопросы, надзиратель. Ты червь, извивающийся ничтожный паразит. Я хотела, чтобы он слышал равнодушие в моём голосе. Я хотела, чтобы он видел, что он ниже меня по рангу. Он остановился в нескольких футах, сцепив руки за спиной. Чем могу служить? Есть ли у вас сбежавшие заключённые за прошедшие несколько недель? «Были ли у вас какие-нибудь взломы или кражи?» «Нет, по всем пунктам сорока пут». Я внимательно следила за ним, но не увидела никаких признаков, что он лжет. «Что насчет странной активности? Может, видели каких-нибудь охранников там, где их быть не должно? Неожиданные пленники не появлялись?» «Фрегаты все время привозят новых заключенных», — надзиратель задумчиво постукивал длинными пальцами. Вот недавно я занимался одним. Впрочем, мне ожиданых не было. По коже пошли мурашки. Надзиратель говорил правду. И в то же время он что-то скрывал. Я чувствовала это. Рядом со мной Авита переступил с ноги на ногу, как будто тоже что-то почувствовал. Кровавый сорокопут обратился ко мне, надзиратель. Простите меня, но почему вы здесь в кафе ищете такие сведения? Я думал, что у вас довольно срочное дело по поимке Элиаса Витуриуса. Я выпрямилась. Вы всегда задаёте вопросы вышестоящему офицеру. Не обижайтесь, я просто интересуюсь. Может, что-то принесло сюда Элиаса Витуриуса? Я заметила, как он наблюдает за моей реакцией и приготовилась встретить любой его вопрос с каменным лицом. Ибо, если вы пожелаете рассказать мне, почему заподозрили, что он здесь, тогда и я, возможно, смогу поделиться кое-чем полезным. Авита посмотрел на меня. В его взгляде читалось предупреждение. Игра началась. Например, продолжил надзиратель: "Девушка, с которой он путешествует, кто она? Её брат находится в вашей тюрьме. Я показала, что, сообщая ему об этом добровольно, мол, ты поможешь мне, я помогу тебе. Полагаю, что Витуриас пытается освободить его. Глаза надзирателя загорелись, что означало, я дала ему то, чего он хотел. На миг я почувствовала острый приступ и вины. Если юноша находится в тюрьме, я в остократ усложнила Элиусу его освобождение. «Кто она для него, кровавый сорокопут?» Какую власть она над ним имеет? Я шагнула к старику, чтобы он по глазам видел правду. Я не знаю. Ветер снаружи усилился, его вздохи в ночи звучали жутко, как хрип смерти. Надзиратель поднял голову. Его глаза, лишённые ресниц, смотрели не моргая. Назовите её имя, Елена Квилла, и я расскажу вам кое-что стоящее. Я обменялась взглядом с Авитосом, он покачал головой. Я взялась за меч и поняла, что ладони взмокли и скользят по рукоятке. Пятикурсницей я разговаривала с надзирателем не больше двух раз, но всегда знала, все пятикурсники знали. Он наблюдал за каждым шагом. Что он узнал обо мне за то время? Я была двенадцатилетним ребенком, что он мог узнать обо мне? Лайя. Мой голос звучал бесстрастно. но надзиратель, вздернув подбородок, смерил меня оценивающим взглядом. «Ревность и гнев», — резюмировал он. «И...» — «Собственничество». «Связь». «Что-то, не поддающееся разуму, я думаю, странно». «Связь». «Потребность защищать его, которую я чувствовала после исцеления». «Проклятье». Он понял всё это по одному единственному слову. Я обуздала эмоции и сделала лицо непроницаемым, не позволяя ему разгадать мои чувства. Тем не менее, он улыбнулся. Ах, промолвил он тихо. Вижу, я прав. Спасибо, кровавый сорокопуд. Вы мне многое открыли. Но сейчас я должен уйти. Не люблю надолго покидать тюрьму. Как будто Кауф это его невеста, по которой он тоскует. Ты обещал поделиться кое-чем полезным, старик, напомнила я. Я уже сообщил то, что вам требуется знать, кровавый сорокопуд. Вероятно, вы не слушали. Я думал, вы окажетесь надзиратель выглядел слегка разочарованным. Умнее. Удаляющиеся шаги надзирателя отдавались эхом в пустом лодочном сарае. Я потянулась за мечом с твёрдым намерением заставить его говорить, но Авитас схватил меня за руку. "Нет, сарокапут", прошептал он. "Он никогда ничего не скажет без причины. Подумайте, он должно быть дал намёк". "На кой чёрт мне его намёки?" Я сбросила руку Авитаса, вынула из ножен меч и направилась вслед за надзирателем, намереваясь заставить его говорить. И тут же меня осенило. Он ведь сказал кое-что, отчего волосы на затылке встали дыбом. Вот недавно я занимался одним. Впрочем, неожиданных не было. Витуриус, сказала я. Он у вас. Надзиратель остановился. Я не видела лица старика, он стоял ко мне в полуоборота, но прекрасно уловила в его голосе улыбку. Отлично, сорокапут. В конце концов, вы меня не разочаровали. Глава сороковая. Лайя. Мы с Кинаном сидели на корточках под убавшим бревном и наблюдали за пещерой. С виду в ней не было ничего особенного. Полумили от реки. Вокруг растут вечно зеленые цуги. Выходят на восток. Рядом есть ручей, бегущий на север. И в сотне ярдов к югу гранитная плита, лежащая на боку. Кинанкив ком указывал на каждый ориентир. Это наверняка то самое место. Он натянул капюшон поглубже. Оба его плеча были густо припорошены снегом. Ветер со свистом кружил вокруг нас, швыряя ледяные пригрызни в глаза. Несмотря на лисьевую подкладку в сапогах, которую украл для меня Кинан ещё в дельфиниуме, я не чувствовала ног от холода. Зато метель скрывала нас и заглушала крики, доносившиеся из тюрьмы. Мы не видели никакого движения. Я плотней закуталась в плащ, и метель всё сильнее. Мы теряем время. Я знаю, ты думаешь, я сумасшедший, сказал Кинан. Но я не хочу, чтобы мы с тобой попали в ловушку. Там никого нет, настаивала я. Мы не видели никаких следов, вообще никаких признаков, что в этом лесу есть кто-то кроме нас с тобой. И что, если Дарин и Элиас сидят там раненые и голодные? Ещё секунду Кинан смотрел на пещеру, затем встал. Хорошо, пошли. Когда мы подошли ближе, я почувствовала, что больше не могу осторожничать. Я достала кинжал, обошла Кинана и с опаской шагнула в пещеру. "Дарин", прошептала я в темноту. "Элиас". Пещера выглядела заброшенной. Впрочем, Элиас наверняка бы позаботился, чтобы с виду она казалась необитаемой. За спиной вспыхнула огонь. Кинан поднял лампу, осветив стены, опутаны паутиной, и засыпанный листвой пол. Пещера оказалась небольшой, а лучше бы наоборот. Тогда бы пустота не пугала такой безнадёжной определённостью. "Кинан", прошептала я. Не похоже, чтобы здесь кто-то появлялся за последние несколько лет. Элиас мог сюда и не добраться. Смотри. Кинан дотянулся до глубокой щели в дальней стене пещеры и вытащил оттуда сумку. Я взяла у него лампу, чувствуя, как внутри затрепетала надежда. Кинон поставил сумку, засунул руку поглубже в трещину и извлек знакомые мечи. «Элиас!» — выдохнула я. «Он был здесь!» Кинон открыл сумку и достал хлеб недельной давности и гнилые фрукты. Он давно сюда не возвращался, иначе бы все это съел. Кинон взял у меня лампу и осветил оставшуюся часть пещеры. Нет признаков, что твой брат был тут. «Розана через неделю. Элиас уже должен был вызвать из Дарина». нароживал ветер, точно разгневанный дух, жаждущий освобождения. Мы можем пока укрыться здесь, Кинун бросил свою сумку. В любом случае в такую метель нам сложно будет найти другое место для ночлега. Но нам надо что-то делать, сказала я. Мы не знаем, пробрался ли туда Элиас, освободил ли Дарин, жив ли Дарин? Кинун взял меня за плечи. Мы добрались сюда, Лая. Мы дошли до каофа. Как только метель уляжется, мы выясним, что случилось. Мы найдём Элиаса и Нет, раздался голос. Вы его не найдёте. Потому что его здесь нет. Моё сердце упало. Я сжала рукоять кинжала, но когда увидела три фигуры в масках, стоящих у входа в пещеру, поняла, что пользы он мне не принесёт. Одна из них, на полголовы выше меня, шагнула вперёд. Под меховым капюшоном её маска переливалась серебряным блеском. "Лая из Серры", произнесла Елена Квила. Если бы у метели, чтобы ушевала внутри, был голос, то он оказался бы точно таким, как у нее. Холодным, бесчувственным, неживым. Глава сорок первая. Элиас. Тарин был жив. В камере, в нескольких ярдах от меня. И его пытали, доводя до безумия. «Мне надо как-то попасть в ту камеру», — рассуждал я вслух. «А это означало, что мне нужны графики допросов и смены охраны. «Мне нужны ключи от кандалов и от двери Дарина». Друсиус заведовал этой частью блока для допросов. У него и хранились ключи. Но он никогда не подходил ко мне настолько близко, чтобы я мог схватить его. Нет ключей, тогда нужны булавки, чтобы открыть замки. Мне надо две. «Я могу помочь тебе», – тихий голос Таса вклинился в мои размышления. «И здесь есть другие, Элиас. Среди книжников в тюрьме зреет бунт. Скериты, их десятки». Слова Тасса не сразу дошли до меня, но когда я понял, о чём он, то ошеломлённо уставился на него. «Надзиратель кожу с тебя сдерёт. И любому, кто тебе поможет. Конечно, нет». От моей горячности Тасс вздрогнул, словно подбитый зверь. «Ты... ты сказал, что мой страх даёт ему власть. Если я помогу тебе... тысяча чертей. Из-за меня и без этого ребёнка погибло предостаточно. Спасибо». Я посмотрел ему прямо в глаза. «Я...» за то, что рассказал мне про художника. Но мне не нужна помощь». Тасс собрал свои вещи и скользнул к двери. На миг он остановился, оглянулся на меня. «Элиас, слишком многие из-за меня пострадали», пояснил я ему. «Больше я этого не допущу. Прошу, уходи. Если охранники услышат, что мы с тобой разговариваем, тебя накажут». Как только он ушел, я, пошатываясь, поднялся на ноги, содрогнувшись от пронзительной боли в руках и ногах. Я заставил себя сделать шаг. Простое некогда движение, о котором даже не думаешь, из телицы превратилось в нечеловеческий подвиг. Десятки идей пронеслись у меня в мозгу, одна отчаяния, другой. Но в каждом случае требовалась помощь хотя бы одного человека. "Мальчик", подсказал практичный внутренний голос. "Мальчик может тебе помочь". "Может, так до лучше сразу убить его самому?" зашептал я в ответ. "По крайней мере, так будет быстрее". Я должен сделать это один, мне просто нужно время. Но времени-то как раз у меня и нет. Спустя час после ухода Тасса я так ничего толкового и не придумал. Вдруг голова закружилась и тело непроизвольно дернулось. Проклятье, только не сейчас. Но все мои ругательства, все самовнушение ничего не дали. Меня настиг приступ. Сначала я повалился на колени, а затем отправился прямиком в место ожидания. Мне тут уже пора дом себе построить, чёрт возьми, пробормотал я, поднимаясь со снежной земли. Развести кур, разбить сад. Элис, Изи смотрела на меня, стоя за деревом. Выглядела она совсем слабой и истощённой. От её вида у меня сердце кровью облилось. Я, я надеялась, что ты вернёшься. Я поискал глазами шеву, гадая, почему она не помогла Изи идти дальше. Когда я взял свою подругу за руки, она опустила глаза, удиввшись теплу моей ладони. "Ты жив?" произнесла она. Один из духов говорил мне: "Маска, он сказал, что ты бродишь между мирами живых и мёртвых". Но я ему не поверила. "Тристос. Я ещё не умер", пояснил я. "Но скоро умру. Как ты? Считается ли нескромным спрашивать духов, как они умерли?" Я хотел извиниться, но Изи пожала плечами. Нападение меченосцев, ответила Анна, спустя месяц после того, как ты ушёл. Вот я пытаюсь спасти Джибрана, а в следующую секунду уже тут и та женщина, главец душ, стоит передо мной, приглашая в царство призраков. А что с остальными? Живы, сказала Изи. Не знаю, откуда мне это известно, но это так. Прости, извинился я. Если бы я был там, возможно, смог бы. Перестань, Изи сердито сверкнула глазами. Ты вечно думаешь, что за каждого несёшь ответственность, но мы самостоятельные личности и заслуживаем право принимать собственные решения. Её голос дрожал от гнева, совсем ей не свойственного. Я умерла не из-за тебя. Я умерла потому, что хотела спасти другого человека, даже не думая о отнятии это у меня. И два Изи высказалась, как гнев её рассеялся. Она выглядела ошеломлённой. "Прости", пискнула она. "Это место, оно проникает в тебя. Не здесь не по себе, Элис". Другие призраки, они только кричат и рыдают, и её глаз потемнел. Она развернулась к деревьям и сердито зарычала. Не извиняйся. Что-то не отпускало её, держало здесь, заставляло страдать. Я чувствовал непреодолимую потребность помочь ей. Ты не можешь идти дальше. Ветви шумели на ветру. Шёпот призраков среди деревьев утих, как будто они тоже хотели послушать, что скажет Изи. Я не хочу идти дальше, призналась она. Я боюсь. Я взял её за руку и пошёл, мрачно поглядывая на деревья. Если Изи мертва, это не значит, что её мыслы можно подслушивать. К моему удивлению, шепотки прекратились, как будто призраки позволили нам уединиться. Боишься, что будет больно? спросил я. Она посмотрела вниз на свои ботинки. У меня нет семьи, Элис. У меня была только кухарка, и она жива. Что если никто меня не ждёт? Что если я совсем одна? Я не думаю, что там вообще так, сказал я. Сквозь деревья я видел блики солнца, играющие на воде. На той стороне нет такого. Один ты или с кем-то? Там, думаю, всё по-другому. Откуда ты знаешь? Я не знаю, согласился я. Но души не могут идти вперёд, пока их что-то привязывает к миру живых: любовь или ярость, страх или семья. Поэтому, возможно, на той стороне таких эмоций и нет. В любом случае, там будет лучше, чем здесь Изи. В этом месте нет покоя. Ты заслуживаешь большего, чем застрять здесь. Я разглядел впереди тропинку и инстинктивно направился к ней. Мне вспомнился калибри с бледным оперением, которого я однажды поймал во дворе Квина. Подумалось о том, как он улетает зимой и возвращается весной, ведомый домой неким внутренним компасом. «Но откуда тебе знать об этой тропе, Элиас, если ты раньше никогда не был в этой части леса?» Я отмел все вопросы. Сейчас не до них. Когда тропа начала спускаться к берегу, устланному сухими листьями, Изи оперлась о мою руку. Затем тропа резко оборвалась, и мы шагнули вниз. Медленная река шелестела у наших ног. «Это оно?» Изи посмотрела на чистую воду. Ее светлые волосы блестели в лучах странного, необычно тусклого солнца и казались почти белыми. Это сюда мне идти дальше, я кивнул. Ответ пришёл ко мне так, будто я всегда это знал. Я тебя не оставлю, пока ты не будешь готова, преободрил её я. Я останусь с тобой. Она взглянула на меня тёмным глазом и стала больше похожа на прежнюю Изи. А ты как, Элиас? Я пожал плечами. А я? Прекрасно, хорошо, пока живой. Одинок, ткнул я. Внезапно я почувствовал себя как дурак. Изи подняла голову и коснулась моего лица рукой. Иногда, элис промолвила она, мы выбираем одиночество. Края её силуэта размылись, постепенно она таяла, как пуха дуванчика. Передала ей, что я не боялась. Она беспокоилась. Она отпустила меня и шагнула в реку. Только что она стояла там, и вот её уже нет. Она исчезла прежде, чем я успел поднять руку и помахать ей на прощание. После её ухода на душе вдруг стало светлее, как будто вместе с ней растаяла частичка вины. Той, что отравляет меня. Я почувствовал за спиной чьё-то присутствие. Нахлынули воспоминания: удары клинков во время тренировок, марш Бронски в дилнах, его смех над извечным подтруниванием по поводу Аэлии. "Ты тоже можешь выйти", сказал я, не оборачиваясь. "Ты можешь освободиться, как она. Я помогу. Тебе не придётся делать это одному". Я ждал. Я надеялся. Но Тристо в ответ лишь молчал. Следующие 3 дня были худшими в моей жизни. Если приступы и уносили меня в место ожидания, то я сам этого не замечал. Всё, что я осознавал, это боль и бледно-голубые глаза надзирателя, когда он осыпал меня вопросами. Расскажи мне о своей матери, такая очаровательная женщина. Вы были близкими друзьями с Крабавым Сорокопутом. Чувствует ли она чужую боль так же остро, как и ты? Тас, склонив встревоженное личико, ухаживал за моими ранами. Я могу тебе помочь, Элиас. Скириты могут тебе помочь. Каждое утро Друсиус подготавливал меня для надзирателя. Никогда больше не позволю тебе одержать надо мной верх у блюдок. В каком бы полубреду ни находился, я по крупицам собирал любые сведения. Не сдавайся, Элиас, не пускайся в отъёму. Я слушал шаги охранников, тембр их голосов. Я научился узнавать их по промелькнувшей под дверью тени, когда они проходили мимо моей камеры. Я вычислил их маршрут и определил схему допросов. Затем я стал ждать удобного случая, но ничего не подворачивалось. Зато смерть кружила терпеливым стервятником. Я чувствовал, как приближается ее корявая тень, как холодеет воздух, которым дышу. Нет, еще не пора. Однажды утром за дверью загрохотали шаги, потом заскрежетал ключ. В камеру вошел Друсиус для ежедневных побоев, прямо по расписанию. Я уронил голову на грудь и открыл рот. Тот хихикнул и приблизился. Оказавшись в нескольких дюймах, он схватил меня за волосы и запрокинул голову, заставив посмотреть на него. Жалкое ничтожество. Он плюнул мне в лицо. Свинья. Я-то думал, ты сильный, всемогущий Элиас Витуриус. А ты ничто. Глупец. Ты забыл натянуть цепи. Я ударил его коленом прямо промеж ног. Он пискнул и согнулся пополам, и я нанёс ему сокрушительный удар в голову. Его глаза остекленели. Друсиус не видел, как я обернул цепь вокруг шеи и держал, пока не посинело лицо. "Ты", прорычал я, когда он наконец отключился. "Слишком много трепал языком". Я опустил его на пол и обыскал тело. Нашёл ключи и заковал его в кандалы на тот случай, если он начнёт со раньше, чем нужно. Затем вставил ему кляп. Немного приоткрыв дверь, я выглянул в коридор. Другой дежурный с маской пока ещё не хватился Друсиуса, но довольно скоро спохватится. Я считал шаги маски, пока не удостоверился, что он отошёл достаточно далеко, затем выскользнул из двери. Свет факелов резал глаза, и я зажмурился. Моя камера находилась в конце короткого прохода, который ответвлялся от главного коридора блока 4. Здесь было только три камеры, и я не сомневался, что соседняя с моей пустая. Значит, оставалось проверить только одну камеру. После пыток пальцы одервинели и не слушались. Я стиснул зубы от напряжения, мучительно долго перебирая ключи. Торопись, серия, торопись. Наконец я нашёл верный ключ и отпер дверь. Она оглушительно скрипнула. Я протиснулся боком. Когда закрывал её, она снова заскрипела, и я тихо выругался. Хотя я пробыл на свету совсем недолго, Глаза не сразу привыкли к темноте. Сначала я не видел рисунков, но когда увидел, у меня перехватило дух. Тас оказался прав. Они выглядели так, словно вот-вот оживут. В камере царило молчание. Дарин должно быть спал или был без сознания. Я шагнул к истощённой фигуре в углу, затем услышал скрежет цепей, тяжёлое дыхание. Из темноты выпрыгнуло истерзанное существо и сомкнуло костлявые пальцы у меня на шее. Его лицо сплось в кровоподтёках и шрамах, казалось, в нескольких дюймах от моего. Светлые волосы на голове местами были вырваны, два пальца обрублены, а торс весь покрыт ожогами. Тысяча чертей. Кто ты такой, чёрт возьми, спросил он. Я легко отнял его пальцы от шеи, но не сразу смог заговорить. Это он. Я понял это, как только увидел его, не потому, что он похож на Лаю. Даже в тусклой камере я разглядел, что у него голубые глаза и бледная кожа. Но такой огонь во взгляде я встречал только у одного человека. После тех диких криков я ожидал увидеть безумие в его глазах, но он смотрел на меня совершенно разумно. "Дарин из Серы", произнёс я. "Я твой друг". Он лишь мрачно усмехнулся в ответ. "Мечи носятся, друг, не думаю". Я огрынулся на дверь. "У нас не было времени. Я знаю твою сестру Лаю", сказал я. Я здесь по её просьбе, чтобы вызвать тебя. Нам надо уходить, прямо сейчас. "Толжёшь", прошепял он. Снаружи послышались отзвуки шагов, затем снова наступила тишина. У нас нет на это времени. Я могу доказать тебе. Спроси что-нибудь про неё, я расскажу тебе. Расскажешь мне то, что я же и говорил надзирателю. Я всё о ней рассказал, чёрт возьми. Камня на камне не оставил. Так он сказал. Дарин впился в меня взглядом, полным жгучей ненависти. Должно быть, он преувеличивал свои страдания во время допросов, чтобы надзиратель поверил, что он слаб, потому что этот его взгляд ясно говорил, что он отнюдь не слаб. Я, конечно, был бы этому рад, но прямо сейчас это стало помехой. Послушай меня, сказал я тихо, но достаточно резко, чтобы пробиться сквозь его подозрение. Я не один из них, иначе бы не оделся вот так и не был бы весь в ранах. Я обнажил руки, иссечённые порезами, оставшимися после недавнего допроса надзирателя. "Я, заключённый, я проник в тюрьму, чтобы вызволить тебя отсюда, но меня поймали. Сейчас мы оба должны бежать". "Что он от неё хочет?" зарычал Дарин на меня. "Скажи мне, что он хочет от моей сестры, и, может быть, я тебе поверю". "Я не знаю", ответил я. "Наверное, хочет проникнуть в твои мысли, узнать тебя, спрашивая о ней, если ты не отвечал на его вопросы об оружии". Он и не спрашивал меня о чёртовом оружии. Дарин провёл рукой по голове. Он спрашивал только о ней. Это какая-то бессмыслица, сказал я. Тебя схватили из-за оружия, потому что Сира научил тебя делать сиранскую сталь. Дарин замер. Откуда чёрт возьми ты об этом знаешь? Я говорил тебе. Я никогда никому из них про это не рассказывал, сказал он. Они думают, что я шпион ополчения. Не писаню, что из Сира у вас. Подожди. Я поднял руку сбитой столку. Он никогда не спрашивал тебя об оружии, только о Лае. Дарин вздёрнул подбородком и усмехнулся. Старик должно быть ещё больше жаждет разознать про неё, чем я думал. Неужели он и вправду считает, что ты мог убедить меня, что ты друг Лаи? Передай ему одно. Лая никогда бы не попросила меняноса о помощи. За дверью кто-то прошёл в главный коридор. Нам надо выбираться отсюда. А ты говорила им, что твоя сестра спит, сжимая рукой простынь от матери. спросил я, или что вблизи её глаза золотисто-карий, а ещё в них есть зелень с серебром. Или что с того дня, как ты велел ей бежать, она чувствует лишь вину и думает лишь о том, как до тебя добраться. Или что внутри неё огонь, который пылает ярче, чем у любой маски, но только когда она верит в себя. Дарин открыл рот. Кто ты? Я же сказал тебе, друг, и сейчас мне надо вывести нас отсюда. Можешь встать? Даринк и Внулы поднялся. Я закинул его руку себе на плечи. Мы добрели до двери, и я услышал приближающиеся шаги охранника. По походке я определил, что это легионер. Они всегда ходят громче, чем маски. Пришлось ждать, когда он пройдёт мимо. Что надзиратель хотел знать о твоей сестре? проговорил я. Он хотел знать всё, мрачно проговорил Дарин. Но спрашивал наобум, как будто не был уверен, о чём именно надо спрашивать. Как будто задавал чьи-то вопросы, не свои. Я сначала пытался врать, но он сразу распознавал ложь, что ты ему рассказывал. Охранник отошёл довольно далеко. Я взялся за ручку и медленно, очень медленно стал открывать дверь, чтобы меньше скрипело. Да всё подряд, лишь бы прекратились пытки, всякие глупости. Что она любит лунный фестиваль, что она могла часами наблюдать за полётом воздушных змеев, что она любит чай с мёдом такой сладкий, что медведь поперхнётся. В животе у меня ёкнуло. Эти слова казались знакомыми. Почему они знакомы? Я внимательно посмотрел на Дарина, и он неуверенно взглянул на меня. Я не думал, что это поможет ему, сказал он. Он всегда был недоволен, чтобы я не говорил, постоянно требовал ещё и ещё. Это совпадение, попытался я себя успокоить, затем вспомнил, что говорил мой дед Квин. Только дураки верят в совпадения. Слова Дарина так и вертелись у меня в голове. против воли вызывая в памяти эпизод за эпизодом и вырисовывая связь там, где её быть не должно. А ты говорил надзирателю, что зимой Лая любит чечевичную похлёбку, спросил я. Что это даёт ей чувство защищённости или или что она хочет обязательно увидеть великую библиотеку Адисс? Я всё время ей рассказывал про эту библиотеку, произнёс Дарин. Она обожала про неё слушать. В голове всплыли обрывки разговоров Лаи и Кинана, услышанные в дороге. «Я запускал воздушных змеев, когда был мальчишкой», — сказал он однажды. «Я мог любоваться ими часами. Я хотел бы увидеть великую библиотеку». А накануне той ночи, когда я ушел, Лая, улыбаясь, пила слишком сладкий чай, что приготовил ей Кинон. «Хороший чай должен быть таким сладким, что медведь поперхнется», — сказал он. «Нет, проклятие, нет. Все это время он прятался среди нас. Притворяясь, что заботится о ней, он пытался подлизаться и к изи». Вел себя как друг, когда на самом деле служил надзирателю. Вспомнилось выражение его лица, когда я уходил. Жесткость, которую он никогда не показывал Лай, но которую я чувствовал в нем с самого начала. Я знаю, что значит делать то, что не хочется ради людей, которых любишь. Черт возьми, это должно быть он и сообщил надзирателю о моем приезде. А те, как он мог передать сообщение старику без помощи барабанов? «Я старался не говорить ничего важного», — добавил Дарин. Я думал, Дарин замолчал, услышав резкие голоса приближающихся солдат. Я затворил дверь, и мы отступили в камеру Дарина, чтобы переждать, пока они пройдут мимо. Только они не прошли мимо. Они свернули в проход, ведущий в наши камеры. Пока я думал, чем обороняться, дверь распахнулась и в камеру ворвались четыре маски с дубинками наготове. Борьбой это нельзя было назвать. Они действовали слишком быстро, а раны, яд и голод лишили меня сил. Я упал, их было много. а я больше не был способен держать серьёзные удары. Маски отчаянно хотели избить меня дубинками, но не стали, а лишь грубо надели оковы и подняли на ноги. В камеру вошёл надзиратель, сцепив руки за спиной. Увидев меня и Дарину вместе, он не выразил никакого удивления. Отлично, Элиас, пробормотал он. Наконец-то мы сможем обсудить кое-что стоящее.